Глава 33. Расчеты показывают, что вероятность вашего успеха практически равна вероятности провала. Однако, если вдруг вы предотвратите переброску объединенных сил великих домов в небесную долину, то вероятность успеха сразу подскочит до 98%. Так что я с вами, молодые люди, верю, что вы успеете вовремя отрезать изобильный от остальных витков, сообщил профессор спустя пару минут, которые мы терпеливо ждали. Я посмотрела на парней, на Рэша, на хранителя знаний и нервно затараторила «Надо спешить. Профессор, скорее расскажите мне принцип действия вашей силы. У нас с рефлектом есть потенциал, но нет умений. Потом нам надо быстро изучить и вникнуть в формулы древних магов. Потом все сделать». «А, я не справлюсь, я боюсь». «Без паники, Шерри, я же с тобой», — тут же обнял меня Саверин. «И я с тобой», — пробасил брат. А я вообще твой рефлект, твое продолжение, так что ты не одна, — напомнил Рэш. И я устыдилась. Правда, чего это я раскисла? У меня муж — целый водоворот, а рефлект — настоящий дракон. Простите, это была минутная слабость. Я готова, — сказала, отстраняясь от крепкой и надежной груди мужа. Само собой, про Фаерхана Зноя и Мэтра Сена мы временно забыли, как и о группе штурмовиков. А вот ученых... которые, по мнению профессора, могли нам, вернее мне, помочь знаниями, привели в чувство И уже через 30 минут я сидела в кресле в режиме максимальной концентрации хранителя. В этом состоянии магия активировала каждую ячейку памяти и принимала поток важной информации, приправленной новыми заклинаниями. «Не беспокойтесь, леди Шерлин, это сначала кажется, что голова сейчас взорвется», утешал меня профессор, но магия хранителя скоро все разложит по местам, и нужные знания будут всплывать в памяти только когда в них появится необходимость. Я очень в это хотела верить, потому что пока была близка к панике. Мне казалось, что я вот-вот не выдержу и начну громко орать. Рэш почувствовал мое состояние, подошел сзади и, положив лапы мне на плечи, прижался, как тогда в комнате, когда учил меня управлять энергией. Мне стало легче. Голова будто увеличилась до драконьего размера и теперь могла поместить в себя все-все. но ну, а когда нужные знания были получены, мы все перенеслись порталом к переходному вокзалу. настало пора действовать, но работа предстояла очень тонкая и очень осторожная. скит Отрезай спуск из изобильного и подъем из остаточного, как только я погружу в стазис сотрудников и проверю переходы, чтобы в них никто не застрял», — скомандовал Саверин. Пока я, прикрыв глаза, мысленно повторяла последовательность заклинаний, сидя на спине дракона, Парни слаженно очищали переходный вокзал и блокировали переходы так, чтобы больше муха не могла пролететь из других витков в серединный. «Все?» — спросила я, когда почувствовала, что Саверин забирается на дракона позади меня. «Да, успели вовремя. Великие дома уже подводили войска к переходу». «Да поможет нам природа. Давай, Рышек, трогай!» — выдохнула я. И мой дракон прыгнул в межмирье. за пределы выстроенных стационарных переходных тоннелей. Межмирье — темное пространство, в котором плавают миры. В нем нет атмосферы, времени, звуков, зато полно энергии. Из ныне живущих магов никто, кроме нас троих, не смог бы попасть сюда и не только выжить, но и сделать нечто, требующее магических затрат. Но вот так, объединившись в одно целое силой водоворота, возможностями дракона и моими знаниями, мы смогли увидеть спираль со стороны. Мы были песчинками по сравнению с четырьмя огромными шарами, насильно связанными чужой магией. Но на нашей стране была сама природа, поэтому у нас все получилось. Мы взлетели выше, под нижний свод изобильного, и я, зафиксировав мир магическими якорями, как было описано у древних, отсекла все энергетические тросы, которые объединяли его с серединным, а потом уничтожила переход. Удивительно, Но магия хранителя сработала отлично, и я ничего не перепутала. А главное, нам хватило сил. Мы совершенно спокойно вернулись обратно, и Саверин, соскочив с реша принялся командовать дальше, как будто только что не произошло самое значимое за последние тысячелетия события. Так, основную проблему решили. Теперь надо отправить делегации в остаточный пустой, чтобы успокоили народ и просто ждали, когда мы откроем портал и все объясним. Господа ученые, у кого есть связи в правительствах этих миров. Вот тут и выяснилось, что пора возвращаться в исследовательский центр к Мэтру Цену и Фархану Зною. У них связи имелись во всех мирах, а значит, мужчинам нужно объяснить новые реалии и убедить с нами сотрудничать. На площади и за забором все осталось без изменений. стази сдержался безупречно. «Вы великий водоворот, лорд Стужа, а главное, мудры не по годам», не смог сдержать восторга профессор Чокрак. «Благодарю», — буркнул Саверин немного смущенно. А вот дракон смущаться не собирался. «А это все потому, что наш бездонный омут прошел лишение, оставшись без рефлекта, и осознал, как важно соблюдать баланс», — поучительно выдал Рэш. «У меня даже мурашки по коже от его слов побежали. Насколько же велика природа, что смогла сплести такую цепочку событий, которая привела к нужному ей исходу? Сейчас мне уже не казалось, что наша встреча с Саверином была случайной. И на мэтра я зла не держала, и даже отца не собиралась ни в чем винить. Все мы сделали то, что должны были сделать, а иначе бы спираль ждал развал и гибель витков. Мы вошли в фуршетный зал, где оставили мэтра и Фаерхан из «Кого первым в чувство привести?» — спросил Саверин, глядя исключительно на меня. «Давай обоих. Лучше поспешить. Что-то я волнуюсь за людей, как бы на витках не началась паника». Приняла решение, практически не задумываясь. стуже махнул рукой, и пришедшие в себя мужчины одновременно встали в стойку, намереваясь атаковать. «Спокойно, господа, не заставляйте меня снова применять силу», призвал их к благоразумию Саверин. Мэтр опустил руки первым, а вот Фаерхан зной какое-то время пялился на меня и Рэша, продолжая концентрировать на пальцах огненные шары. «Хватит меня разглядывать так!» «Будто ты имеешь к моему появлению хоть малейшее отношение», — рыкнул на моего отца Рэш. И только тогда тот вздрогнул и опустил руки. Но изумленно пялиться на нас не перестал. «Я, и только я сам выбрал, Шер. Природа мне сказала, иди к своему рефракту, маленький дракон». И я упал в траву. Я сначала хотел, чтобы меня нашел бездонный омут, но потом почувствовал ее, свою идеальную половину. Тогда я сразу понял, зачем мне он один, если я могу получить двоих. а то, что ты отец моей, Шер, вообще не имеет значения». Рэш, как обычно, был на своей волне и выражался малопонятно для неподготовленного человека. Но, как ни странно, то, что он пытался донести, дошло до всех. «Саверинс тут же обрел истинную пару рефлекта?» — задумчиво протянул Мэтр. «Рефлекты сами выбирают себе рефрактов», — изумился профессор. «Не все, только такие, как я», — гордо сообщил мой дракон и выпятил грудь. «Шеролин все равно моя дочь. С рефлектом или без, она мое создание. Это ты цену оттепель отнял у меня ребенка и возможность вырастить ее в моих традициях», объявил Фаерхан зной, меняясь у нас на глазах. Он стал выше и шире в плечах, волосы его порыжели, а черты лица приобрели сходство с чертами скита. Отец будет рад, что его старший брат, из-за которого дед утратил радость жизни, и даже не думал умирать. ехидно хмыкнул скит, глядя на дядю с нескрываемой злостью. Похоже, он только сейчас до конца осознал, что бывший наследник дома зной всех обманул. «Не время для семейных разборок», — выставила я ладонь. «Мы тут собрались совсем по другой причине. Напомню, что времени у нас в обрез». «Да», — поддержал меня муж, — «веду вас курс дела коротко. Мы с Шерилин разбираем спираль, изобильный теперь самостоятельный мир». Мэтр ахнул схватился за сердце. А Файрхан сжал губы в нитку и свел бровик к переносице. «Без паники, дослушайте до конца», — сказала я. «Остальные витки будут тоже в ближайшее время отрезаны и станут самостоятельными мирами. Но это не значит, что связи между четырьмя мирами будут утрачены полностью. Мы с Шерилина основываем новый, независимый дом природы и берем под свой контроль межмировые перемещения. Миры смогут вести между собой торговлю, открывать посольства». Однако больше не будет главенства изобильного над остальными. Каждый мир будет развиваться по своему пути. Сейчас нам нужны посланники в пустой и остаточный, чтобы донести до органов местного управления эти изменения. Вы готовы взять на себя эту роль?» Саверин говорил четко и серьезно. «Я любовалась им. Мое сердце переполнялось гордостью. Неудивительно, что умудренные опытом взрослые ученые прониклись его речью, и никому даже в голову не пришло смеяться или спорить». «Я возглавлю делегацию в Остаточной», — сказал Мэтр Цен. «А я и мои люди возьмем на себя пустой», — кивнул Фаерхан. «Когда вас ждать с новым законом, чтобы донести его до населения?» «Нам хватит трех дней», — смело обозначил срок Саверин. Мне казалось, что три дня очень мало, но вскоре после того, как стужа развернул деятельность на полную, я поверила, что за это время вполне можно перевернуть мироустройство сразу всех четырех витков. Первым делом Саверин отправил в Хайрхана его боевиков в пустой. «Шеролин, мы должны поговорить», — только и успел сказать мне отец на прощание. «Обязательно поговорим, когда все утрясется», — пообещала я перед тем, как вместе с Рэшем, при поддержке мужа, отрезать пустой от спирали. Затем пришло время отправляться в остаточный Мэтру Цену и снаряженной с ним команде ученых. Его я без разговора отпустить не могла. Мэтр. Я вспомнила тот день, когда мама напоила меня зельем, чтобы инсценировать смерть. Я предполагаю, что помогали ей в этом именно вы. Мэтр вздохнул и склонил голову. Я работал на разведку изобильного. Моим заданием было наблюдать за экспериментами Фаерхана по созданию универсальных магов. У твоей матери были подозрения, что как только ты подрастешь, он попытается раскачать твою силу, потому что он с твоего раннего детства экспериментировал с твоим резервом, Он тайно окунал тебя в купель сразу после рождения, а перед кормлением мать получала изрядную порцию кристаллов. В общем, мы тебя от него спрятали. Но почему вы не помогли маме? Как допустили ее смерть? И почему я оказалась в приюте? Твоя мама... У нее развелась паранойя. Она стала бояться вообще всего и спряталась даже от меня. Когда я напал на ваш след, ее уже не было в живых. А тебя я нашел в приюте и сразу же сообщил твоему дяде. Ну, а потом я все время присматривал за тобой. Можно было бы спросить, с какой целью, но я решила не задавать вопросов, ответы на которые могут мне не понравиться. Какой смысл, если в итоге все пошло по иному сценарию, а Мэтр, как ни крути, помог мне встретить Саверина? И реша из Скита? Нет, я решительно не хотела окончательно испортить свое мнение о цене оттепель. Я не буду держать на вас зла, Мэтр, а вы, пожалуйста, успокойте там моего дядю, Скажите, что я скоро появлюсь дома и что все будет хорошо. Обязательно, Шерри. Ты только береги себя. Дело в изотеяли грандиозное, но, наверное, так и должно быть. Если понадобится помощь, я всегда готов ее оказать. Справимся. Вы лучше приготовьтесь сохранять порядок в остаточном. Проворчал Саверин недовольно и демонстративно притянул меня к себе. Я хихикнула. Чего, спрашивается, ревнует. Разве я могу испытывать чувства к кому-то другому? Но обсуждать это мы не стали. Надо было отделить остаточное от серединного и открывать межмировой портал в изобильный. «Мы это уже делали, Шер, не трястись!» Подбодрил меня Рэш, когда я прикрыла глаза и развела руки в стороны, выписывая силы заклинания разрыва пространства. К счастью, с нами был Чокрак Распутья, ходячая энциклопедия, по первому требованию выдающая нужные знания. А направление и энергию мне давали муж и рефлект. Портал открылся на площади, Возле департамента контроля над магией. Саверин вьюгой занес в него всех размороженных штурмовиков, кроме командира. И я портал быстро захлопнула. Только тогда стужа снял стазис с разлива Оттепель и сразу же принялся вводить его в курс дела. «Генерал Оттепель, мы уже разобрали спираль. Теперь витки стали отдельными мирами, и никто не сможет открыть межмировой портал, кроме моей жены. Сейчас вы отправитесь в изобильность с сообщением от нас. Ваша задача». «Донести до великих домов, что с нами придется договариваться мирно, иначе они навсегда останутся в изоляции. Это понятно?» Я видела по лицу командира штурмовиков, что он мечтает обозвать нас самонадеянными малолетними безумцами, но он сдержался, особенно когда разглядел за нашими спинами профессора Чокрага и остальных ученых, которые однозначно выступили на нашей стороне. «Хорошо. Сколько у великих домов времени на обсуждение?» Глухо согласился вояка. «Три дня. Пусть соберут группу представителей для переговоров. Через три дня мы соберем такие группы из всех миров, чтобы обсудить дальнейшую жизнь и взаимодействие». Генерал согласно кивнул и был отправлен новым порталом в изобильный. Ну а мы смогли на короткое время перевести дух, перед тем, как взяться за решение следующей задачи. «Лорды, леди Шерлин и господа ученые, Предлагаю пройти в центр и перекусить, пока ждем представителей правительства Срединного. Поддерживаю. И, профессор, давайте опустим официоз. Работать нам с вами еще долго и плодотворно. Обнимая меня за плечи, предложил Саверин, направляясь к воротам центра. Да, я что-то совсем оголодал. Согласился скит спеша за нами. А я сытый, хотя мы с Шерой взрядно потратились. Знаете почему? Потому что ты сделал себе хорошие запасы? предположила я, со смешком. Нет, потому что в колодце мы получили дар от самой природы, и теперь наш резерв восполняется мгновенно. Это была отличная новость. А то я слабо представляла, насколько меня хватит, если придется целыми днями открывать межмировые порталы. Я вообще пока плохо представляла, как именно собирается контролировать переходы Саверин, но даже не сомневалась, что у него есть идеальное решение. Саверин невероятно умный, а главное – превосходный политик. Дом Стужи очень много потерял, лишившись такого главы.